— Почему вы не говорите тостов? — спросила она. — Вы же грузин? — Тоже по секрету. — Я не грузин. — Кто же вы? А фамилия? — В моих жилах течет крутая огненная смесь, — зашептал он. — Если поднести спичку, будет взрыв. — Мне казалось, вы холодный. Представляете, сколько нужно силы терпения, чтобы сдерживать страсти? — Представляю. Негрей откровенный как-то романтично тосковал. Он взял гитару и сел на голый полу камина. И пока просто наигрывал, полковник притащил к огню огромную медвежью шкуру, потом взял на руки капиталину, отнес и положил в густой и высокий как трава бурый мех. Она была счастлива и не могла скрыть этого. Арчелад засел рядом с ней. Сложил ноги по-турецки, намотал на голову полотенце, изображал султана. И капиталина тут же подыграла ему, выстелилась возле его ног, положила голову на колени. За столом оставался один воробьев, в окружении молодых оленец и, пожалуй, больше походил на хана. Его кормили с ложечки. Негрей тихо перебирал струны, играл превосходно. Однако чувствовал, видимо, что сейчас не нужно ни песен, ни громкой музыки. Полковник больше ничего пока не хотел. Дров специально напиленных березовых чурбачков хватило бы до утра, и вина бы хватило, и тепла, только бы ночь не кончалась. И вдруг в этот момент радости, оживления души и забытых чувств В миг тишины, когда даже дрова не стреляли в камине, взорвался и опалил всех огнем незаметный негрей. — Не могу! — закричал он и ахнул гитару об камина. — Не могу! Все! Не могу! — Эдуард Никонорович, убей меня! Растопчи меня! Я трус, я предатель, я мерзкая блевотина! — Эдуард Никонорович, я предал тебя! «Ты спас меня, ты ко мне как отец, а я предал!» Он не знал, что еще говорить, и только тряс кулаками над своей головой. И как от всякого взрыва заболело в ушах, зазвенело пространство. «Что с тобой, Витя?» — наконец спросил полковник, медленно возвращаясь к реальности. Негрей подтянул колени к подбородку, сложился в комок, уткнул лицо. Мне стыдно смотреть. Полковник ощутил, как напряглось плечо Капиталины под его ладонью и будто током пробило ее безвольное тело. Я предал всех. Я вас всех сдал. Прекрати истерику. Полковник сорвал челмуш, вернул в огонь. Полотенце накрыло огонь угли и в зале потемнело. Прости, Эдуард Никонорович. Негрей встал. — За истерику прости. За все остальное мне прощения нет. И я знаю, что мне нужно сделать. Умные оленицы бесшумно покинули зал и растворились где-то в чащах охотничьего терема. — Говори, Витя! Челадзе взрыл угли щепцами И включите верхний свет. Под потолком вспыхнула люстра из оленьих рогов. Тупые рожи кабанов взирали бесстрастно каменными глазами. Никонорыч, убери уши, вдруг сказал Воробьев. Ну, прошу тебя. Молчать. Полковник швырнул щипцы. Говори, Виктор. Капиталина села и подобрала ноги. Понимаю. Мне уйти, да? Полковник обнял ее плечо. Возле огня ему вдруг стало холодно. — Слушаю, Витя. — Я влетел, товарищ полковник. — вымолвил Негрей. — На мочалку не хватило сил. Нет, я хотел, но замерз и не успел. Не смог. Впрочем, что теперь? Кому влетел? — Владельцу вишневого москвича. Арчеладзе непроизвольно вздрогнул, и это ощутило Капа. На мгновение отпрянула от него, затем и вовсе отстранилась. Продолжай. Похоже, он профессионал. Но чей человек, неизвестно. Негрей говорил глухо, будто сквозь повязку. — Выждал меня. Видел, как я отрабатывал объект. Все видел. И взял у машины, вытряс все и мочалку. Продолжай, Виктор. А все, Эдуард Никанорыч. Выдохнул Негрей. Сделал копию пленки. Аппаратура была в Линкольне. Я виноват. Я первым стал искать компромисс. Он диктовал, вязал по рукам и ногам. Очень осторожный и какой-то неуязвимый. Хотел вырвать у него мочалку, и руки согрелись. Кофе с ним пил, не мог. Не знаю почему, не знаю. Какое-то оцепенение.